«Где ты, спонсор?» С 1992 года я все свои опысы издавал за свой счет. Но когда мне исполнилось 70 лет, мне пришла в голову светлая мысль – «А не поискать ли спонсора?» я тут же принялся за дело. Отправил в издательство по электронной почте свои предложения. Твердая обложка, 250 страниц, бумага офсетная, электронная копия текста книги – пять тысяч экземпляров, откликнулись три издательства. Текст одобрили. Но цены на издание меня ошеломили своим разбросом. 599 тысяч, 240 тысяч, 310 тысяч. Я понял, что нужно ориентироваться примерно на 400 тысяч рублей. Открыл справочник издательств и наткнулся на государственный фонд «Природное наследие». Название мне очень понравилось – Выходило, что кроме меня о природе заботится и государство. Созваниваюсь с управляющего фонда, представляюсь и говорю, «У меня беда, господин директор. Написал притчу о великой книге, а мне никто не может ответить. Что же это за книга? Может, вы мне поможете?» Начинаю расшифровывать, молчит, никаких версий. Потом останавливает меня и говорит, «Гелий Владимирович, я сейчас сажусь в самолет». Лечу во Францию на конференцию, а когда вернусь, мы с вами поговорим. Дал свой мобильный телефон и даже домашний. И пока он заседал, я даже успел пообщаться с его женой и рассказать ей свою притчу до коронного вопроса: Что же это за книга? Ответа тоже не последовало. Но супруга сообщила, что управляющий прилетит тогда-то, созваниваюсь, договариваемся о встрече. Приезжаю в институт, пьем кофе. Я рассказываю притчу. Все время, пока я читаю притчу, мой профессор молчит и внимательно слушает. И никаких версий. Но когда я сказал о пастухе, он реабилитировался и сказал. «Природа». Но денег не дал. «Кто будет читать ее эту вашу книгу?» Пренебрежительно заметил он. «Разошлись мы мирно. Он подарил мне две брошюры фонда». Я ему два экземпляра своей книги «Две ипостаси красоты», где я доказываю, что человек, влюбляясь в природную красоту, растет душой. Разглядывая брошюры фонда, я обратил внимание, что тираж их всего 500 экземпляров, а у моей книги 3000 экземпляров. Я пришел к выводу, что деньги им дают лишь на представительские расходы на международных симпозиумах, конгрессах, съездах и на оплату командировочных. А денег для литературы, рассказывающей о путях духовного роста, людей, пока у них нет. Но я до сих пор надеюсь, что они когда-нибудь появятся. Второго претендента на спонсорство нашла моя дочь. «Смотри, пап, фирма использует нашу фамилию как бренд». И подает мне листок. Распечатка из интернета. «Фирма Солев». Еще две фирмы заключают договор о намельни на сумму 9 миллиардов долларов. Я решил познакомиться с таким богатым однофамильцем. Созваниваюсь. Приезжаю 15 декабря знакомиться. Выходит ко мне высокий красивый мужчина, выше меня ростом примерно на голову, с небольшим брюшком и говорит. «Знаете, Гелий Владимирович, когда я организовывал свою фирму, название пришло само. Жена у меня Софья, а я Лев. И получилось «Со Лев». Мы посмеялись. Я подарил ему десяток книг «Две ипостаси красоты» с тайной надеждой, что они хотя бы поздравят меня с Новым годом. Но они меня забыли. Прошло три года. Я написал несколько сказок и решил переиздать свою книгу, включив туда цикл сказок. Начал снова искать себе спонсора и вспомнил о фирме Солев. Звоню туда. Секретарша говорит, мол, Лев Иосифович сейчас в Германии. «Будет в Москве после 13 января». После 13-го звоню, секретарша мне говорит. «Гелий Владимирович, приезжайте завтра, у директора в 3 часа совещания. Когда закончится, вы с ним и поговорите». На следующий день приезжаю. Жду. Наконец дверь открывается. Человек 10 выходит, а за ними появляется директор. Я его еле узнал. Худой, без живота и, кажется, стал выше ростом. Я ему говорю. «Вы узнаете меня, Лев Иосифович?» Он внимательно посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. «Нет, не помню». «Я говорю». «Как же так? Я Солев. Помните, дарил вам книги?» «А, как же, книгу помню. Даже прочитал. Я не каждую книгу читаю». «Лев Иосифович, как вы справляетесь с такой работой? Вы же мой ровесник, я по себе знаю. С каждым годом все тяжелее работать». «Да», сокрушенно произнес он. «К тому же с кризисом приходится бороться». «А какие у вас проблемы?» «Да вот, стал писать сказки и хочу переиздать книгу. Прошу спонсорской поддержки». Он внимательно посмотрел на меня и сказал, «Ну что ж, надо помочь такому однофамильцу. Давайте ваши сказки я прочитаю и позвоню вам». Я, как на крыльях, полетел домой. Жду месяц, второй, на третий звоню сам. А секретарша мне говорит, «Лев Иосифович сорок дней назад скончался». дела принимает его дочь. Я понял, что им не до меня, но в конце года все же позвонил. Секретарша меня узнала, но сказала, что дела фирмы идут не очень хорошо. Я попросил передать привет от меня Анне Львовне и напомнить, что папа обещал помочь мне. Ответного звонка я жду до сих пор. Судьба подбросила мне и третий вариант. Иду как-то от электрички к Курскому вокзалу. Смотрю, Что-то блестит под ногами. Нагнулся и сунул в карман куртки. Дескать, пригодится. Прошло время. Жена решила постирать мою куртку и обнаружила в кармане висюльку с блестящими прозрачными камнями. Я тут же стал царапать этими камнями стекло, сталь. Везде камни оставляли след. Звоню другу, он антиквар, любитель женских украшений. Скептически посмотрел на мою подвеску. «Дешевка, стекло», — изрек он. Но я ему не поверил. А через несколько дней ко мне пришла убираться девушка с сестрой-первоклассницей. я стал хвастаться перед ними, что нашел брюлики и скоро переиздам книгу и подарю каждой сестре по экземпляру с дарственной надписью. Говорю это, а сам размахиваю подвеской перед их глазами. И тут меня приземлила первоклассница Наиля. «Да, дедушка Ели», — Такие брюрики висели у меня на ботиночках. Четвертый вариант. Подбросила мне природа. Рабочие закапывали на даче два бетонных кольца и обнаружили золотой песок. Я велел собрать песок в старую выворку и решил посоветоваться со специалистами. Одну пробу отнес соседу геологу, а другую аж в город Мирный, где в свое время работали наши родственники. Ответы пришли неутешительные. Сосед-геолог сказал, что это соединение меди, и что оно скоро окислится и перестанет блестеть. И посоветовал высыпать песок из выворки на тропинку в его саду, где у него была выбоина. Что мы и сделали. А через месяц пришел и неутешительный ответ из Мирного. Сосед мой оказался прав. Я побежал к нему и убедился, песок перестал блестеть. Но я до сих пор жду пятого реального варианта явления спонсора. Правда, мысль натива, мне кажется, уже не столько светлой, сколько горькой, и, видно, надо опять. Работай, работай, работай, пчелой, заполняющей сотой, покуда из пальцев с налета не выпрыгнет рыбка игла. Примечание. Томас Гуд. Песня о рубашке. Перевод Багрицкого. Конец примечания.